Дом Стюартов. Мамочка, не сейчас, Милли. Пойди выгляни в окно, может, увидишь Пола. И где Манон? Томас, этот ребёнок, что до сих пор плачет. Ты пытался накормить его молоком с ложки? Пытался, но он не ест. Проголодается, поест. Потоси ещё раз. Элеонор, одному из этих младенцев нужно сменить пелёнки. Ты уже нарезала новые из той ткани? Судя по запаху, нам понадобится очень много пелёнок. Мамочка, я сказала не сейчас милли. Иди найди Шарлотту. Оно странного цвета. Что, оно, Элеанор? Это штука в пелёнке ребёнка, и плохо пахнет. Дорогая, все пелёнки плохо пахнут. Томас, положи того ребёнка и помоги Лейли с рисом. Как только он будет просеян, отнеси его в холодильную комнату. Оно красное. Красное? В пелёнке у какого ребёнка? Элеонор подвела маму к одному из детей, вяло лежащему на развёрнутой пелёнке. Они сразу же почувствовали запах гниения. У ребёнка, девочки приблизительно 6 месяцев, был восковой цвет лица. Лоб был холодным и липким на ощупь. Время от времени она выгибала спинку и тоненько и жалобно стонала. Хватит вы свободе лоножки ребёнка и увидела кучку кровавого кала. Бедное дитя. Между спазмами ребёнок лежал неподвижно глаза его были закрыты и он не реагировал на внешние раздражители ребёнок пил молоко нет вообще ничего иди принеси тёплой воды и чистую ткань robert есть не горячая вода уже несу налей в бутылку женщина вытерла рукавом вспотевший лоб милли открой дверь здесь слишком жарко мамочка что милли дорогая На улице стоит мужчина. В нескольких метрах от задней двери стоял капитан Джахан Орфалея, держа фуражку в руках.